Эпизод 23 третий Встретиться с наследной принцессой удалось на следующий день. Она передала через Ян Ми записку о том, что будет ждать меня в заброшенной части сада. «Ваше высочество, это там, где любила проводить время императрица. После ее смерти его величество запретил слугам ходить туда». В голосе Мэйлин слышалось сочувствие. Я не сразу поняла, к чему оно относится, и лишь спустя минуту до меня дошло, что речь идет о нашей с и матери. «Вам придется идти одной, ваше высочество. Простите, на вас запрет не распространяется. Но если меня там увидят, то как минимум выпарют». Аккуратно, будто между делом, я расспросила Майли на местоположение, понимая, что без подсказки я легко заблужусь. Императорский сад был огромным, и к его запущенному уголку можно было добраться только через цепочку узких троп и почти заросших проходов. Место выглядело покинутым. Одни растения, уже полудикие, вытянулись вверх, жадно стремясь к свету. Другие ослабели и чахли, дорожки поросли мхом и травой. Дорогая сестрица уже ждала среди зарослей бамбука и запущенных клумб. Алло, вчера нам не удалось поговорить наедине. Надеюсь, тут нам никто не помешает. Ее слова звучали ласково, но я не могла расслабиться, ожидая подвоха. Я кивнула, осматриваясь. Место для встречи было выбрано удачно. Случайных людей здесь не будет. С другой стороны, если кто захочет нас подслушать, то спрятаться будет очень просто. Решив не тратить время на расшаркивание, я достала из-за пазухи флакон и протянула наследной принцессе. люйфэй осторожно взяла его и, приподняв, рассмотрела. Я напряглась, а вдруг она заметит подмену. Но Луифей просто кивнула. Видимо, все-таки не зря я решила, что лучше использовать флакон из-под настоящего афродизиака. Спасибо, что помогаешь мне, аллуань произнесла она медовым голосом. «Я рада, что мы на одной стороне». Это звучало бы хорошо, если бы не шантаж, до которого она опустилась. «Надеюсь, больше об инциденте с командиром ВМ ты не вспомнишь?» — холодно уточнила я. Люйфей вдруг недобро прищурилась. «Ну да, теперь Ваэлун уже надоевшая игрушка. Решила, что бессмертный мастер тебе больше подходит по статусу. Едко спросила она. Слова вызвали оторопь. Какая муха ее укусила? Или Вайлун ей вчера что-то наплел? С этого демона станется. цинфан уже, он про меня гадостей наговорил? Сестра, я не знаю, кто и что тебе про меня рассказывал, но я ни в коем случае не претендую. Ты считаешь меня слепой и глухой? Глаза Люи Фей сверкнули гневом. «Стоило мне поделиться с тобой своими планами, как ты тут же попросилась к заклинателю в ученице, как мило! Вот она, сестринская солидарность! А я-то думала, что ты мне самый близкий человек во всем мире!» Кровь прилила к моему лицу. В груди закипала смесь обиды и гнева. Но нужно было держать себя в руках. Я старалась говорить спокойно. Я никогда не пыталась подорвать твои планы или занять твое место. Я просто хочу уехать из дворца. Ты сама сказала, что мы самые близкие друг к другу люди. Я всей душой желаю, чтобы ты стала императрицей, и не хочу тебе в этом мешать. Тогда докажи это. Льюи взяла мою руку и вложила в нее флакон. Сегодня последний день, когда я ночую в императорском дворце. Уже завтра мне нужно отправиться в собственный дворец и начинать подготовку к свадьбе. «Прошу тебя, помоги мне последний раз. Пронеси афродизиак на императорскую кухню». «Императорскую кухню?» Я точно не ослышалась. Встреча с Цинфаном назначена в гостевой комнате отца. Сам отец будет занят. У него совет с министрами до поздней ночи. Сейчас на границах неспокойно из-за постоянных атак демонов. Ещё и крестьяне распускают слухи о том, что спящий в горах дракон вот-вот пробудется. Она брезгливо поморщилась. В прошлый раз совет продлился до утра. Заклинатель об этом не знает и будет ждать отца вместе со мной. Пока будем ждать, выпьем чаю. Утром вернется отец и лично увидит нас вместе. Умно, и Цинфан не заподозрит неладное. Ведь его пригласили не в покое принцесса, а к императору, отстраненно подумала я. Но одно дело слушать про этот пусть и хитроумный, но не менее безумный план, и другое принимать в нем непосредственное участие. В кухню, где готовят императору, абы кого не пропустят без досмотра. Вчера, когда Янми туда заходила, ее обшарили вдоль и поперек. Но тебя не станут проверять. Ты принцесса. «Сестрица!» — начала я осторожно, не желая разозлить ее еще сильнее. «Ты понимаешь, что просишь меня сделать? Это опасно!» «Во что она пытается меня втянуть? Хорошо, хоть я догадалась подменить состав. А если бы речь шла про настоящий афродизиак, то поступок мог бы быть равносилен измене!» «А я, по-твоему, не иду на риск?» К утру следы афродизиака в чае уже будет невозможно обнаружить. Все последствия лягут только на меня. Это твой риск. Ты идешь на него добровольно. Но не проси меня подставлять себя. Что будет, если отец вернется раньше? Значит, за жизнь и здоровье командира Вэя ты уже не переживаешь. Елейным голосом пропела она. Опять за свое. Он больше не мой страж. Хочешь, чтобы его казнили, твое право, мне все равно, произнесла я нарочито пренебрежительным тоном. Да, я блефовала, мне было не все равно. Пусть вчера и хотелось залепить пощечено этому невозможно упертому полудемону, который не ценит ни хорошего отношения, ни каких-либо чувств вообще. Но сколько можно меня им шантажировать? Даже если прислужник, который может дать показания против нас, у нее и она решит пустить его слова в ход, наплевать. Скажу, что мне стало плохо, и Вайлун отнес меня отдохнуть. А если мне не поверят? Я не настоящая Лулуань. Если император разозлится и прикажет, чтобы лекарь проверил мою невинность, плакать и убиваться не буду. Осмотр у старого грубого гинеколога, на который нас отправляли в старших классах, пережила и тут переживу. Ну ничего себе, какие откровения! криво усмехнулась Люифей. Передам их в ну, как только увижу его. Я скрипнула зубами. Вот стерва! Привыкла добиваться своего любой ценой. Рассказывай, мне плевать? Или ты думаешь, что меня тронет, если он расстроится? Я принцесса. С чего меня должно волновать, что чувствуют слуги? Я скрестила руки на груди. Люифей прикрыла глаза. И облизнула губы. Ладно, ты выиграла, ответила она сдавленным тоном спустя время. Что мне сделать для тебя? Извиниться перед этой служанкой, как ее Мейлин? Если надо, я перед ней на колени встану. И перед тобой. Она одернула платье, как будто действительно собиралась встать на колени. В ее глазах блеснули слезы. Стой, не надо! Я едва успела схватить ее за руку. «Алуань, мне не сделать это самой, понимаешь?» «Я буду с Цинфаном. Ян Ми принесет чай. Спрятать там афродизиак заранее тоже не выйдет. Евнухи тщательно осматривают помещение. Утром и вечером. Пробуют всю еду и напитки. А если тебя спросят, зачем ты пришла на кухню?» то есть отличное объяснение, ты переживаешь из-за того, что отец запер тебя на неделю и просишь отправить ему чая, выказываешь почтение и молишь о прощении за поведение. Я внимательно смотрела на Люифей, пытаясь прочитать ее истинные намерения. Все звучало логично, слезы в ее глазах могли быть искренними. Но она, в отличие от меня, мастер манипуляции и интриг. А вот я в людях разбираюсь не слишком хорошо. Я сжала флакон. Хорошо, что это просто тоник. Если она захочет подставить меня, ничего этим не добьется. Алуань!» Жалобно потянула наследная принцесса. «Она только что в открытую шантажировала и угрожала. Нет, и все тут!» Мысленно приказала я себе. «Не ведись на ее слезы! «Может быть, вместо того, чтобы продумывать все эти хитроумные планы, стоило вчера просить проводить тебя не моего бывшего стража, а бессмертного мастера? Глядишь, уже и без всяких снадобий к нему в доверие втерлась бы», — сухо произнесла я. «Так он тебе все-таки нравится», — моментально собралась Льюи Фей. «Тогда ты тем более должна меня понять, а Луань, пожалуйста, первый министр не должен стать моим мужчиной». Ты не знаешь, какой он. Дело даже не в его внешности или возрасте. Я была на советах и слышала, что он нашептывает отцу. Этот мужчина ужасен. И даже если мне придется связать с ним судьбу, подари мне эту сказку хотя бы на одну ночь. Позволь хотя бы с помощью зелья почувствовать себя желанной и свободной. Чисто по-женски я ее понимала. Возможно, если бы она начала с этого, а не с угроз, то... Первый министр не должен стать моим мужчиной. Фраза вдруг эхом повторилась в моей голове. Все, что происходило в Дараме, повторяется. Наследная принцесса после этой фразы лишилась невинности своей луном. Чья это судьба? Принцесса или бывшего стража? Может, все же стоит помочь Люифей, чтобы обезопасить себя и не оказаться на ее месте? А то, мало ли, вдруг по сюжету все равно, какая именно принцесса окажется в постели. По спине поползли неприятные мурашки. Желание помочь Льюи Фей не появилось, но за собственную невинность стало страшно. Хотя в родном мире у меня не было особенного опыта с противоположным полом, но разве что в школе с мальчиком за одной партой сидела, но это не в счет, да? Я не видела какого-то сакрального смысла в девственности. Вот только сейчас я не в родном мире. Здесь опорочившая себя девушка вполне может головы лишиться. У меня не настолько близкие отношения с Вейлуном, да и замуж после смерти генерала Хуа пока ни за кого не выдают. Но все же будет лучше, если Люи Фей сама с кем-нибудь переспит, и на этом сюжетная арка закроется. Кроме того, в оригинале... Вэйлун после ночи с наследной принцессой избавился от ее отца, решив проблему Люи Фэй с навязанным браком. Потом помог ей усмирить министров и взять власть в руки, а после, женившись на ней, забрал эту власть себе. Если на месте Вэйлуна окажется Цинфан, то история пойдет по совсем другому пути. Император будет жив, а Люи Фэй Добьется своего, но с меньшими жертвами. Аллуань, я знаю, что ты хочешь свободы. Пожалуйста, если все удастся, то клянусь, я лично устрою так, чтобы тебе больше не было нужды оставаться во дворце. Дрожащим от слез голосом пообещала Льюи Фэй. Я опустила глаза, покрутила флакон в руках. Это просто тоник. И все равно идти у нее на поводу нельзя. А твоей луна как-нибудь отобьюсь. Твой план мне не нравится, отрезала я. Придумай другой. Люифей сжала губы, смотря на меня полным отчаянием взглядом. Но, видимо, что-то в моем лице заставило ее понять. Вопрос закрыт, потому настаивать дальше не решилась. Мы ведь все еще сестры? спросила она жалобно. Конечно, сестры, холодно подтвердила я. Все-таки какая она двуличная. Сначала шантажирует, а через минуту называет сестрой. Но я уже жалею, что согласилась в этом участвовать, пойдя на поводу сестринских чувств. Предпоследнее слово я особенно выделила. Люи Фей сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Хорошо. Я придумаю другой план. Отменю встречу с Цинфаном сегодня вечером. Возможно, будет лучше встретиться с ним завтра. Она кивнула на флакон в моих руках. Я пришлю за ним Янми утром. Нет, ты заберешь его сейчас, если он тебе, конечно, все еще нужен. Нет, просто выброси. Сейчас мне нужно во дворец, а, Луань, куда я его положу? Мне его даже спрятать некуда. Угу, а мне есть куда спрятать. Настала моя очередь усмирять гнев. «Да она просто издевается!» Я взяла ее за руку и вложила флакон ей в ладонь. «И, кстати, за то, что я купила тебе это, я кивнула на афродизиак, за тобой должок, так что не забудь попросить Цинфана взять меня в ученицы». Довольной Люифей и не выглядела. «Только если план сработает», — буркнула она. «Тогда постарайся». Улыбнулась я напоследок и направилась к выходу из заброшенной части сада. В голове кружили мысли о том, что будет дальше твориться с сюжетом. Переспит ли и Фейс с заклинателем? Все же я подсунула ей не афродизиака, фальшивку. Убьет ли Вайлун императора? Если нет, если император останется жив, то кто умрет вместо него? Наследная принцесса отменила свое свидание с бессмертным мастером, и я решила отыскать его сама. В конце концов, он должен был поговорить с императором, и мне не терпелось узнать, как тот отреагировал на просьбу отпустить меня обучаться. Вот только тут вдруг проявился закон подлости, и навстречу вместо заклинателя мне попался командир Вэй собственной персоной. «Ваше высочество, принцесса Люлуань поклонился он. «Что вы тут делаете одна?» Он оценивающе окинул мою фигуру взглядом и нахмурился. «Ваши слуги о вас совсем не заботятся. Может быть, вам чем-нибудь помочь?» Его голос странно дрогнул. «Спасибо за беспокойство, командир Вэй. Я невольно сделала шаг назад, хотя по этикету он должен был уступить мне дорогу» но ваша помощь мне не требуется. Чего это он вдруг такой вежливый? Еще вчера шептал мне на ухо, что ведет счет моим грехам. «Принцесса», — он оглянулся, проверяя, одни ли мы в коридоре. «Вчера я слишком много выпил с бессмертным мастером и позволил себе недопустимое поведение. Прошу! Он что, начинает эту игру снова? Просите снова вас наказать?» «Вам самому не надоело, командир Вэй?» — процедила я сквозь зубы. «Быть может, просто не нужно вести себя как бесчувственное животное, тогда и стыдно не будет». «Я не мастер интриг, как люи Фэй, зато могу прямо сказать, что думаю». «Прошу меня извинить», — договорил Вэйлун напряженным голосом. «Извиняю», — я растянула губы в улыбке, хотя на душе скреблись кошки. Все эти игры в горячо-холодно порядком меня нервировали. Сначала он встает на колени и говорит, что сделает для меня все. Потом рассказывает, какая я грешница. А теперь ведет себя так, словно вчера ничего такого не было. Нужно найти цинфана и узнать, получится ли покинуть дворец. А потом в идеале и этот мир. Долго я в подобном дурдоме не выдержу. Я сделала шаг в сторону, чтобы обойти бывшего стража. Но он одзеркалил мое движение, преграждая дорогу. И все же не сочтите за дерзость. Позвольте, я провожу вас, ваше высочество. Только скажите, куда идете. Я ищу мастера сына, чтобы побеседовать с ним насчет его решения. Наедине. Так что вы будете лишним. Язвительно сообщила я и отступила к другой стене но Вэйлун не отставал. «Наедине?» — нахмурился бывший страж. «Вам-то что до этого? И зачем я, спрашивается, отчитываюсь? Я принцесса, в конце концов, или кто? Дайте мне уже пройти, командир Вэй, или я посчитаю, что вы меня преследуете и пожалуюсь отцу. Вы больше не мой страж, не нужно ходить за мной по пятам». Мои слова, казалось, застали его врасплох. Вейлун замер на мгновение. Затем медленно кивнул и отступил в сторону. «Простите меня, Ваше Высочество», — сказал он, опустив голову. «Я не хотел вас беспокоить». Я торопливо прошла мимо. Напряжение после встречи постепенно спадало, но на душе остался неприятный осадок. Почему он вдруг стал таким услужливым? Нужно быть осторожной. За кадром. Принцесса Люлуань ушла, а Вайлун все стоял и смотрел на поворот, за которым она скрылась. Он сам не понимал, что с ним происходит. Боль и злость мешались с ревностью? Он что по-настоящему ревновал ее к слепому заклинателю? Она принадлежит мне. Ее жизнь должна находиться в моих руках. Естественно, мне неприятно, что она пытается ускользнуть, только и всего. Попытался оправдаться он перед собой. Вчера, когда Цинфан отказал ей, Вейлун был почти счастлив. Даже подумал, что стоит дать этой интриганке и притворщице второй шанс. Но потом она накинулась на него и припомнила каждую милость, оказанную ему. И это стало настолько подлым ударом, что захотелось припомнить в ответ, Список ее прегрешений. Чей окажется длиннее и весомее. Что она на это скажет? Но хуже всего то, что ей удалось задеть что-то в его душе, потому что он снова вспомнил моменты, когда чувствовал ее заботу и внимание. Когда ее глаза светились теплом при взгляде на него. Когда ему казалось, что он не так уж далек от ее сердца. Ему захотелось вернуть все это. Никогда прежде он не желал ничего сильнее, даже мести. И вот сегодня она отправилась к Цинфану. «Наедине, так что вы будете лишним». Сегодня она использует афродизиак? Глупо было надеяться, что тот предназначался для него. Почему ему вообще такое пришло в голову? Что дало повод так думать?» быть может вчерашнее признание в том, что она действительно заботилась о нем ночью после ливня. То что он считал сном было реальностью, а значит люлуань на самом деле видела его обнаженным, а он на самом деле украл ее поцелуй. Дайте мне уже пройти командир вэй или я посчитаю что вы меня преследуете и пожалуюсь отцу вы больше не мой страж, не нужно ходить за мной по пятам она вела себя так, будто он прокаженный, будто его присутствие ей неприятно. Гоушен. Негромко позвал Вайлун, сложив руки в знаке призыва. Демон появился спустя пару минут. Хозяин, не могли бы вы придумать мне другое имя? Лис мне нравилось гораздо больше. Запричитал тот, едва выйдя из тени. Но поймав на себе грозный взгляд, осёкся на полусловие. Гоушен, так Гоушен. Из ваших уст все звучит как звон колокольчиков. Слушай, мой приказ, найди цинфана, где бы он ни был. Прими звериную форму и дай ему понять, что ты демон. Хозяин, если вы хотите меня убить, то, может, сделаете это сами? Затрясся демон. Я против главы пикать Анлан и сотой части от палочки благовоний не выстою. Тебе не нужно с ним сражаться. Просто заставь его погнаться за тобой. Уведи из дворца, понял? С досадой объяснил Вейлон. Потом снова стань человеком и затеряйся где-нибудь в толпе. Он не чувствует демоническую энергию и не сможет тебя поймать. Принцесса хочет сегодня с ним встретиться. Нужно сделать все, чтобы этого не произошло. По его расчетам, Люлуан, не найдя заклинателя, через какое-то время должна будет избавиться от улик, если успеет к тому времени куда-то подлить афродизиак и вернуться к себе. А он будет ее ждать.